лагерь. Этот лагерь был самым большим городком в Северной Дакоте на бог знает сколько миль вокруг. И построили его, чтобы снести, как чертовы городки Лего, когда скважины Бакена иссякнут и все рухнет, что когда-нибудь должно произойти. Примечание. Формация Бакен — Одно из крупнейших месторождений лёгкой нефти. Конец примечания. Прекращение добычи было неминуемо. Но о времени, когда это случится, можно было только предполагать. А строить предположения все обожали. Джо знал о нефтяном месторождении ровно столько, сколько ему требовалось для выполнения своей работы, что не так уж много. Но он тоже играл в эту игру, делая собственные громкие прогнозы, рассуждая, измеряется ли отпущенный месторождению срок месяцами, годами или десятилетиями. Он делал их и сейчас, этим утром, за крепким кофе и хрустящим беконом в кафетерии, пока Дастин не назвал все его слова чушью. «Чувак, убери уже свой хрустальный шар». Прошамкал он ртом, полным кукурузных хлопьев марки Fruit Loops из отмеряющего порции дозатора. «Ты ничего не знаешь, и вся твоя брехня не имеет значения. Мы работаем до тех пор, пока работа не закончится. Тогда все стадо пойдет на убой». Джо представил себе Уилла ферла с коровьим колокольчиком и подумал, не была ли картина с его участием как раз тем, что объединяло его с Дастином. Примечание. Джон Уильям ферл родился в 1967 году. Американский актер, комик, продюсер, сценарист и бизнесмен. Конец примечания. Дастину, Едва исполнилось 21 год. Он только что покинул родительский дом, и самым большим разочарованием в его жизни до сих пор были безуспешные поиски постоянной девушки. Каждый простой, который у него случался, Дастин проводил дома у матери, которая подчивала его булочками с чили и корицей, после поедания которых он пил пиво со школьными приятелями. «Ты имеешь в виду встречу с забойщиком?» В конечном итоге все столкнутся с ним лицом к лицу. Дастин сверкнул на весь кафетерий белоснежной улыбкой, наглядно демонстрирующей все преимущества подростковой ортодонтии. «Я, Джо, имею в виду ЙОЛО». Примечание. Известное в США сокращение ЙОЛО «You only live once» В переводе с английского означает «живёшь лишь раз». Конец примечания. Йо-йо? Теперь уже Джо издевался над ним. Он знал, что означает словечко «йоло», и его гнетущая правда расползалась по коже, словно пауки. Волосы Дастина торчали во все стороны под странными углами, и Джо боролся с желанием погладить парня по голове чтобы он выглядел более презентабельно. Звуки, которые издавал Дастин, проникали сквозь тонкую пластиковую стену, разделяющую их спальни, и создавалось впечатление, будто за ней живет 60-летний мужчина. Кашель курильщика, усугубленный подхваченным где-то жестоким бронхитом, будил Джо несколько раз за ночь». Джо поймал себя на том, что крадет сигареты парня и бросает их в мусорные баки на заправках. Именно так он поступил бы со своим собственным сыном, если бы тот вырос курильщиком. Но у диджея вообще не было возможности повзрослеть. Джо почувствовал, как его руки горят. И прежде чем это чувство успело распространиться на грудь, на грубое месиво, оставшееся от сердца. Он закрыл глаза, приказав себе перестать думать. Это было все равно, как закрыть жалюзи в попытке скрыть полыхающий за окном лесной пожар. Временное облегчение. Ложное, но все равно облегчение. Джо провел в лагере около года и должен был признать, что он соответствовал обещаниям вербовщика, с которым разговаривал в Колорадо. Тот продал ему комфортную жизнь. Вы не поверите, какие там удобства, лучше, чем дома, жизнь без проблем. И шанс сколотить состояние, сидя за рулем водовоза, обслуживающего буровые установки. Джо было свойственно сомневаться во всем, что втюхивают любые продавцы. Но, несмотря на его низкие ожидания относительно компенсационного пакета, эта жизнь была куда лучше, чем его первая работа в Колорадо. Примечание. Компенсационный пакет. Различные премии, страховки, оплата услуг и другие формы поощрения помимо зарплаты. Конец примечания. Жилье и питание там тоже были бесплатны. Но в предоставленном компании гигантском передвижном доме из двух скреплённых вместе секций жили ещё одиннадцать парней. Двухъярусные кровати, стоящие в ряд, как в армейской казарме. Дух попавших на плиту чили с мясом из дешёвых консервов и порошкообразных приправ Дорита на общей кухне. Запахи подгоревшего кофе, травки, и вечно переполненного мусорного бака. В таких условиях чувство приличия падает с той же скалы, что и уединение. Джо не возвращался в гриле с тех пор, как уехал. Он решил избегать вещей, связанных с этим местом, способных вызвать воспоминания. Например, о том, как смеялась его прекрасная беременная жена, когда густые усы из молочного коктейля стекали по ее подбородку в автокинотеатре Джей Бис. «Скажи это пять раз и быстро!» — настаивала Мэнди. И они оба пытались это сделать, хихикая как дураки, снова и снова. «Усы от молочного коктейля с маршмеллоу, усы от молочного коктейля с маршмеллоу, усы от молочного коктейля с маршмеллоу» или взять свалку металлолома у шоссе 34, ту самую, где была смотровая башня, за подъем на которую вместе с диджеем он заплатил доллар, чтобы мальчик мог полюбоваться видом скалистых гор на западном горизонте. Мини-фургон Мэнди, автомобиль, над которым он трудился столько дней, был доставлен туда после аварии и все еще находился там, как он предполагал, смятый, ржавеющий под жестоким солнцем. Он упал с моста в реку Саутплат. Свидетели сообщили о внезапном резком повороте, о потере управления, об инерции, достаточной, чтобы наполовину проломить, наполовину перелететь разрушенный бетонный барьер. Но не было никаких признаков, будто что-то блокировало дорогу спереди и мешало проезду потерявшую сознание Мэнди, удалось вовремя вытащить. Но диджей погиб. Джо попросил дополнительные смены вместо полагающихся ему выходных дней. И начальник был более чем счастлив сократить его перерывы в работе. Редкий свободный день он убивал, играя в «Гран Туризмо» на древней игровой приставке PlayStation 2, делая перерывы лишь для того, чтобы покурить. Примечание. «Гран-туризма» — серия гоночных видеоигр. Конец примечания. Газовые вышки казались ему новым миром. Безостановочным, неудержимым. Да и работа по 80-90 часов в неделю принесла небольшое состояние, необходимое для оплаты ухода за Мэнди в лечебном учреждении для хронических больных в гриле где она сейчас находилась. «Мы не уверены, что она когда-нибудь полностью выздоровеет», сказали ему медсёстры, и он молча кивнул. «Конечно, она никогда не оправится. И он тоже. Он любил её, всё ещё любил. Представлял её собой на буровой. Она бы сидела, как ангел, на его плече. То, что он не мог простить...» он просто должен был вынести. Но Мэнди была исключением. Он не мог ни простить ее, ни вынести встречи с ней. Он разбил собственное сердце и уехал из города, оставив сердце Мэнди в надежных руках персонала медицинского учреждения. Дастин набил карманы сэндвичами с колбасой и наполнил термос кофе. «Ты выглядишь дерьмово», — сказал Джо. «Уверен, что тебе не нужен день отдыха». Дастин пожал плечами. «Кашель по ночам сводит меня с ума, но днём становится лучше». Джо кивнул. То же самое было и с его снами. При ярком свете дня он не видел, словно наяву, как диджей борется с ремнём безопасности, как речная вода развивает его волосы, Проникает в легкие. При ярком свете дня, он не задумывался. Действительно ли Мэнди попала в аварию или сознательно собиралась упасть в реку? Песок, приносимый ветром, царапал лицо и стучал по стенам построек, которые слегка наклонялись при его наиболее сильных порывах. Джо радовался предстоящей долгой смене. Радовался! что освободится от своих грез. Гравий хрустел под его ботинками, нарушая тишину. Было пять часов утра. По ночам людей на улице, казалось, было не так много, вероятно, из-за привычек, приобретенных в жизни до лагеря. Но всегда находились те, кто приходил и уходил, создавая непрерывный 24-часовой поток идущих, и уходящих с работы, спящих и бодрствующих, находящихся в помещении и на открытом воздухе. Вот и сейчас некоторые парни смотрели крёстного отца в комнате отдыха, другие поднимали тяжести в фитнес-зале, а третьи шли к своим койкам с капюшонами, надвинутыми на головы, чтобы защитить лицо от безжалостного ветра, прерий. Покрытие линз на его солнцезащитных очках было поцарапано и почти полностью слезло от воздействия песка, который сыпался на него во время работы. Они с Дастином должны были ехать вместе. Джо собирался заставить парня заговорить, тогда его собственные мысли смогут улетучиться в потоке беседы. Он мог кивнуть, несколько раз что-нибудь буркнуть, да время от времени дать совет по поводу необещающей ничего хорошего жизни Дастина. И это в 21 год. А потом назвать всё это хорошо прожитым днём. У грузовика Дастин остановился. «Дай мне минутку, ладно? Я забыл, что мне нужны новые шнурки». Джо пожал плечами парню повезло, что магазин в лагере открыт так рано. В магазине почти ничего не было. Шнурки для ботинок, рабочие перчатки, сигареты, печенье. Джо сел на задний бампер и посмотрел на небо. Огни лагеря не могли сравниться с яркими всполохами звездного света. Джо никогда прежде не видел так ясно далекое сверкание космоса. Перед ним всегда было слишком много света. Света, который привязывал его к текущему моменту. Его мысли улетали куда-то вверх, в пространство, так что, когда к нему приблизился незнакомый мужчина, Джо вздрогнул. Мужчина улыбнулся и протянул руку. «Бен Стоун, рекрутер компании. Вы Джо Бейкер?» Стоун был седым стариком, возможно, лет за 60, с экземпляром трибьюн под мышкой и набором карандашей, настоящих, графитовых, для которых требуется вращающаяся точилка, одна из тех, которые Джо в начальной школе носил в переднем кармане рубашки. Стоун прибыл неделю назад для посещения объекта, немного поздновато для здешних буровых установок. Дастин слышал, что он вышел на пенсию, покинув какую-то среднюю школу в Бисмарке. Учитель истории, он и выглядел соответственно. Джо пожал Стоуну руку. «Рад познакомиться», — проговорил Джо и откашлялся, прогоняя сонливость из голоса. «Вы из Бисмарка?» «Да. Приехал проветриться на природе на несколько дней. Должен признаться, я ожидал худшего». «Еда действительно очень вкусная, хотя я бы никогда не сказал об этом своей жене. И здесь тише, чем я предполагал. Я представлял себе здешнюю жизнь чем-то из романа Стейнбека. Не совсем «Гроздья гнева», потому что тут у меня нет семьи, понимаете, но, может быть, консервный ряд». Примечание. «Гроздья гнева» — роман Джона Стейнбека, опубликованный в 1939 году. «Консервный ряд» — роман Джона Стейнбека, опубликованный в январе 1945 года. Конец примечания. Джо рассмеялся. Стейнбек был единственным автором, который ему действительно нравился в средней школе, когда они его проходили на уроках английского языка. Для Стейнбека... «Здесь недостаточно алкоголя и слишком много правил». «Что делать?» «Такова жизнь», — Стоун пожал плечами. «Я видел ваше досье». «Общинный колледж». «Ассоциат, но не бакалавр». «Бывший землемер». «Как вы здесь оказались?» «Примечание». «Общинный колледж, двухгодичный колледж, готовящий специалистов средней квалификации», для работы на территории местного сообщества. Ассоциат — младшая учёная степень, присваиваемая выпускнику колледжа. Конец примечания. Джо никогда не знал, до какой степени откровенным он может быть. Он подумал о Мэнди, о том, какой видел её в последний раз в инвалидном кресле в комнате отдыха для хронических больных с одеялом на коленях, с сальными и жёсткими волосами, смотрящий в окно на красноватые силуэты зябликов на фоне ели, растущей снаружи. Её глаза оставались безжизненными, пока она не увидела его. Затем последовал безмолвный взгляд, который сверлил его с ненавистью, обвинением это ее молчаливое обвинение вызывало у него сомнения, которые он хранил в тайне, и наверняка знал одно. Депрессия Мэнди годами разъедала сердце их семейной жизни, и все эти годы он не сочувствовал ей, а скорее был обижен. Оказывается, перевозка воды оплачивается лучше, чем работа землемера, по крайней мере после того наступления рецессии. «Мне были нужны деньги». «У вас всё ещё есть семья в Колорадо?» Какую часть жизни Джо люди были готовы принять в ответ на подобные расспросы? «Моя жена находится в доме для хроников. На самом деле она не...» «В общем, у неё была черепно-мозговая травма. Мне очень жаль это слышать». «У Стоуна были, как сказала бы Мэнди, добрые глаза и Джо был поражен искренностью этого человека. а затем удивился собственному изумлению и тому, как давно ему не доводилось верить в чью-либо честность. Вот в чем дело Джо? В округе Уэллд нам нужен подготовленный земельный агент. кто-то способный получать сервитуты от владельцев недвижимости, уговаривать их позволить нам провести сейсмическую разведку и убеждать не бояться, что водопроводные краны можно будет поджечь как газовую горелку. Компания любит продвигать людей, которые уже на нее поработали. И нам нужен кто-то, кто знает эту область. Так что вы на первом месте среди других кандидатов. Вас могло бы это заинтересовать? Джо тихо присвистнул. «И когда нужно дать ответ?» «Скоро», — Стоун улыбнулся. «Знаете, такая работа на дороге не валяется». Он знал это, а потому кивнул, когда Стоун миновал Дастина, несшегося к грузовику в расшнурованных ботинках и натянутой на плечи утепленной рабочей куртке. Джо позволил ветру прерий впиваться в его кожу, пока не потекло из носа, и слезы не собрались в уголках глаз. «Эй, ты разговаривал с каким-то парнем. Кто он такой?» — спросил Дастин, задыхаясь после быстрого бега. «Вербовщик». Джо представил себе Стоуна в солидной библиотеке, окруженной вековыми дубами, читающего «К востоку от рая». Примечание. «К востоку от рая». Иногда переводится как «На восток от Эдема». Роман американского писателя Джона Стейнбека, опубликованный в сентябре 1952 года. Конец примечания. Как такой парень оказался на нефтяном месторождении, даже не сняв учительскую куртку с кожаными заплатами на локтях? В этом не было никакого смысла. «Он предложил что-нибудь стоящее? Что-то поближе к дому?» Дастин потёр подбородок, словно получил сильный удар. «Возьми меня с собой, парень. Я должен вернуться. Моя девочка не в восторге от наших отношений на расстоянии». Джо покачал головой. «Я уже два года был женат, когда мне было столько, сколько тебе сейчас». Мэнди едва достигла возраста, позволяющего вступить в законный брак. Но после бурного месяца отношений она заполнила всю его жизнь. Он никогда не испытывал таких сильных чувств. Что интересно, подумал о них судья. Импульсивные влюбленные подростки, безрассудные, без гроша в кармане. Мэнди надела фиолетовое атласное платье с выпускного бала. Вплела в волосы цветы, скинула туфли в коридоре здания суда. Женат? Где же твое кольцо? Джо потер безымянный палец большим. При нашей работе оно может за что-нибудь зацепиться. Почему же ты тогда никогда не ездишь домой? Ты что-то хитришь, Джо. Мы слишком давно работаем вместе, чтобы ты не упомянула жене. Жена и сын. Они попали в аварию. Она сейчас в гриле. Ей нужна постоянная медицинская помощь, а мой мальчик не выжил. Дастин ахнул. Глаза его наполнились слезами, и Джо был поражен этим проявлением эмоций. Они были так обнажены, словно не было ничего страшного в том, чтобы выпустить их на волю. Эмоции нелегко примирялись с жизнью в лагере, населенном мужчинами. Дастин был в точности таков, каким в его возрасте был и он сам, то есть полон дерзкой уверенности, что так, как он живет, питается и думает, является единственно правильным. Дастин прожил недостаточно долго, чтобы все испортить и потерпеть неудачу в важных вещах. Он не мог понять, как много в жизни зависит от удачи и невезения, которые вытекают из того дерьмового выбора, который ты делал еще до того, как ставки стали ясны. До того, как ты узнал, как правильно заботиться о вещах, которые тебе дороги. В снах Джо воспоминания держались за руку с реальностью, словно переплетая пальцы. И сохшая призрачная Мэнди указывала на него, хмурясь, такая обвиняющая, такая внезапно ясная. А потом вдруг он, Джо, а не Мэнди, был тем, кто направлял автомобиль в реку. И он застывал, не в силах сбежать. И его кожа буквально лучилась виной. А иногда перед ним представал диджей. Такой кудрявый, невинный непоседа он карабкался по камням на берегу реки, беспрестанно спрашивая, не хочет ли Джо полетать по-другому. И Джо было стыдно за раздражение, которое он испытывал, видя сына в этот момент. И, сожаление захлёстывало его нынешнее «я». А порою искореженная газодобывающая установка сливала яд в горящую реку, и тогда собственное тело Джо обмякшая, безжизненная, а не тельце диджея, уплывала, пойманная в ловушку течением. «Сколько ему было лет?» — вашему сыну спросил Дастин, вытирая глаза, и оба почувствовали, что между ними установилась какая-то связь. Джо покачал головой. Они зашли слишком далеко. Он ни с кем не говорил о семье в лагере, да и никто ее не спрашивал. Отчасти это, как и его одиночество, объяснялось неписанным запретом на любопытство. У мужчин не в части копания в старых ранах. «Пора ехать, малыш». «Вот как оно, да?» — пожал плечами Дастин. «Хорошо, Джо». «Я просто ждал тебя». Смена закончилась. Буровая установка покинула площадку неделю назад. И инжектор после незначительного ремонта вернулся к работе. С факелом пришлось поломать голову, пока не стало ясно, что все работает как должно. Дастин был неряшливым работником. Оставлял инструменты на рабочем месте, пренебрегал уборкой и большинством других вещей. Он халтурил. Сегодня это был кран резервуара с водой из которого успели вытечь многие галлоны, прежде чем Джо его перекрыл. И сухая грязь прерий превратилась в жидкое месиво, остающееся на ботинках обитателей лагеря. Джо поймал Дастина за рука в куртке. «Ты должен хоть немного гордиться тем, что делаешь». «Гордиться», — засмеялся Дастин и покачал головой, как будто это была какая-то шутка. Но Джо заметил что он наклонился, напрягся, и работа, которую он проделал до конца дня, была выполнена сосредоточенно, безукоризненно. Джо размышлял о предложении Стоуна, и внезапно ему больше всего на свете захотелось ощутить неправдоподобную красоту смеха Мэнди, увидеть ее улыбку, вызванную веселым щебетанием зябликов, почувствовать через открытое окно запах сосны. Жизнь и брак были одним и тем же. Во времена подъема все делали ставки на то, когда произойдет спад. А во время спада было трудно поверить, что когда-нибудь наступит еще один подъем. Ему хотелось бы напугать прошлого себя, попавшего в нынешнее время. Как Марли пугал Скруджа. Сделать свое прошлое добрее перед лицом погрузившейся в печаль Мэнди. Примечание. Скрудж или призрак Марли. Немой короткометражный фильм режиссера Уолтера Буфа по мотивам повести Чарльза Дикенса. Конец примечания. Джо ощущал себя призраком собственного пустого будущего и чувствовал, что проиграл. «Джо заставил себя сосредоточиться на работе. А то я стану таким же небрежным, как Дастин». Вся деятельность на промыслах была скрыта от глаз гигантскими резервуарами для воды. Согласно неписанному правилу, буровые установки должны были быть спрятаны как можно тщательнее. Конечно, дело было не в том, что компании было что прятать. В данном же случае... Джо задавался вопросом, чьего нескромного взгляда она могла избегать, поскольку этот конкретный участок был настолько удален, что они не видели никаких признаков присутствия человека с тех пор, как свернули на проселок с шоссе штата несколькими милями ранее. Колонны грузовиков, перевозящих воду, были одними из самых заметных признаков деятельности компании, против которых местные жители могли возражать. Такого количества машин никогда прежде не наблюдалось на еще недавно сонных сельских дорогах. Но он знал, что было бы хуже, если бы процесс бурения казался более осязаемым. То, что могли видеть местные жители — факел, сжигающий выбросы, гигантская буровая установка, круглосуточные прожекторы — было достаточно тревожным. Но невидимая глазу кутерьма, творящаяся под поверхностью прерии, подземные взрывчатые вещества, суп из химикатов, токсичные газы, была гораздо более пугающей. Лицо его матери было таким же фасадом, фальшивой маской безмятежности, под которой всегда кипел гнев из-за того, что ей пришлось растить Джо одной. Он слишком поздно, когда тоже ушёл из дома, понял, насколько душераздирающе одиноким должно было быть для неё жуткое спокойствие дома. Он вспомнил себя, испуганного десятилетнего ребёнка, спрашивающего её об реакциях, которые начали возникать у него регулярно. Во время урока математики, в школьном автобусе, во время поездки на велосипеде. Его отец к тому времени уже давно умер, и больше спросить было не у кого. «Что происходит? Со мной всё в порядке?» Его мать мыла посуду губкой. Движение её руки в жёлтой резиновой перчатке слегка замедлилось, и она сжала губку чуть-чуть сильней, правда, это было почти незаметно. «Конечно, в порядке», — ответила она, отказываясь смотреть ему в глаза. «Просто не думай об этом, и все пройдет». Джо снова и снова возвращался к этому совету. Простой истине, вокруг которой он строил свою жизнь. Именно это пробудило его применять равнины Колорадо на прерии Северной Дакоты, полностью проигнорировав настойчивые призывы социального работника в учреждении, где теперь жила Мэнди, снова вступить в контакт с обществом. Он работал над тем, чтобы овладеть своими мыслями, освободиться от сложного морального конфликта. Эта работа была его единственной удачей за последние несколько лет. Он знал, что газовая компания спасла его задницу, спасла задницы многих других парней, которые после начала рецессии потеряли работу в строительстве, в ландшафтном дизайне, в ипотечном кредитовании. Он не хотел зацикливаться на последствиях для окружающей среды, на политических спорах и, конечно же, на Мэнди или Диджее. А потом смена закончилась, и они с Дастином вернулись в грузовик. Перед ними расстилалась пустынная докотская дорога, окруженная прерией. Мохногие ястребы сидели на столбах забора придорожного ранчо, резко выделяясь на фоне открытой местности. В свои 38 Джо часто чувствовал себя стариком. В лагере и на месторождении его окружали зеленые, потерявшие иллюзии парни которые больше не верили, что наживут состояние, как звёзды профессионального футбола или белые рэперы. В своё время они уделяли достаточно внимания учёбе в средней школе, чтобы её окончить. Они использовали эти дипломы, чтобы получить работу на буровых установках с обучением и хорошей оплатой. Оплатой, которую эта молодёжь по большей части — считала чем-то, само собой, разумеющимся. Во всяком случае, они чувствовали, что каким-то образом её заслуживают. Дастин отличался от большинства этих рабочих тем, что мог видеть дальше сегодняшнего дня. Джо знал, что план Дастина состоял в том, чтобы получить степень в области альтернативной энергетики в общинном колледже, а потом — стать предпринимателем, маскирующимся под грубияна с нефтяного участка. Может, я займусь чем-то вроде того, что мы сейчас даже не можем себе представить, понимаешь? Дастин был болтуном. Это как в фильме «Назад в будущее», когда Док засовывает мусор в свой Делориан, чтобы сделать газ. Вот чем я собираюсь заняться в свои 30, чувак. Пачки банкнот. «Больше никакого насилия над землёй и прочего дерьма». «У тебя есть дар видеть будущее», — отозвался Джо, удивлённый собственной искренностью и тем, что он начал чувствовать себя причастным к успеху Дастина. «С этим ты далеко пойдёшь. Ещё с экономией. Ты здесь зарабатываешь кучу денег, которые можешь потратить на колледж». «Ладно, папаша», — пошутил Дастин, — А затем краска сошла с его лица. «Слушай, чувак, прости. Я не подумал о твоём...» «Я не подумал». Джо пожал плечами. Он был достаточно взрослым, чтобы помогать своей матери, секретарше суда, в своё время притащившей домой пишущую машинку, собираясь работать по ночам. В средней школе он научился работать на допотопных настольных компьютерах, Затем купил ноутбук, требовавшийся для его позже прогоревшего бизнеса. И теперь, когда он работал водовозом, всё, что ему требовалось, — это мобильный телефон. Когда с бурением будет покончено, и вся эта затея провалится ко всем чертям, может быть, ему придётся умолять миллионера Дастина, чтобы тот дал ему хоть какую-то работёнку. Чем дольше он жил в этом мире, тем труднее становилось его узнавать. И иногда ему казалось, что это напрямую связано с потерей диджея. «Всё, что я имел в виду, чувак», — продолжал Дастин, «это что я не обязательно хочу стать таким, как ты, когда буду в твоём возрасте. Что станет со мной через 15 лет? У меня будет семья, собственный бизнес, чёртов БМВ». «Я собираюсь найти чистую работу. Больше никакой грязи и никакого дерьма на одежде». Джо почувствовал, как его ударили под дых, унизили. Тем не менее, он надеялся, что увидит, как Дастин заживёт лучше его, даже если это немного опозорит его собственную жизнь. Может быть, испытывать такие чувства к Дастину не его дело». А с другой стороны, пожалуй, кому их ещё испытывать, как не к нему? Ладно, папаша. Измученные, они въехали в лагерь. Дастин перенял у Джо привычку наливать суп в кружку и прихлёбывать его по дороге из кафетерия к койке. Затем следовало на как можно более долгое время провалиться в сон, прежде чем опять заняться баками для воды под завывание ветра среди кружащихся пыльных дьяволов. Примечание. Пыльный дьявол. Небольшой воздушный вихрь над землей, видимый в виде столба пыли. Конец примечания. Сегодня Джо никуда не спешил. Он посидел несколько минут и съел макароны с сыром настоящей вилкой. Потом он открыл страницу CNN, чтобы посмотреть новости, но отвлёкся на рекламные ссылки и в конце концов оказался на Ютьюбе, наблюдая за чем-то под названием «Ощипыватель цыплят Уизбенг», который некий фермер смастерил из старой стиральной машины. Фермер завёл мотор, направил струю из садового шланга в корзину и бросил туда обезглавленную, истекающую кровью птицу. Перья и вода на минуту взметнулись в воздух, и птица появилась совершенно голая, как резиновый цыпленок из старого комического номера. Фермер, обрадованный, возбужденно и бессвязно восхвалял скорость и качество ощипывания. Джо чуть не рассмеялся вслух. Именно тогда он заметил Стоуна, сидевшего в нескольких столиках от него и корпевшего над кроссвордом, нахмурив брови. Когда Джо сел напротив, Стоун казался раздраженным. Есть какие-нибудь предположения о суффиксе, заканчивающем слово, означающее разновидность лапши? Металлические корпуса для ластика на карандашах, торчащих из верхнего кармана рубашки Стоуна, были пустыми и погнутыми. На столе рядом с ним лежал старый Стэдсон. Джо удивился, почему Стоун, который, казалось, годами культивировал ковбойско-профессорский облик, забыл использовать карманный протектор. Нижний шов кармана его рубашки был испачкан стержнями карандашей. Что, если попробовать ароны? Стоун сделал паузу, а затем принялся яростно тереть страницу резинкой. «Верно», — сказал он. «Но это означает, что предыдущие два слова неверны. В любом случае, вы готовы дать мне ответ?» Джо почувствовал, как руки у него задрожали, и спрятал их в карманы куртки. «Мне бы не помешало знать некоторые подробности о вашем предложении». Стоун отложил газету. Его седые брови, похожие на две пушистые гусеницы, поползли к линии роста волос. Значительное повышение зарплаты, премии, право купить акции по льготной цене. Хороший личный кабинет в нашей штаб-квартире в гриле. Я слышал, там есть вид на горы и всё такое. Автомобиль компании — переезд оплачен, хотя, учитывая, ну, простоту вашей ситуации, мы, вероятно, сможем обменять расходы на переезд на первоначальный взнос за дом, и вы сохраняете льготы. Когда начинать? Две недели на обустройство, а потом вы приступите к работе. Воспоминания появлялись в самое неудачное время. В них он видел диджея, спотыкающегося о камни во время похода по предгорьям, красную пыль, въевшуюся в ботинки, которые вспыхивали неоновыми огнями, когда он наступал на подошвы. Диджея на вершине скалы, на которую он с трудом взобрался и стоял, широко раскинув руки и медленно вращаясь. Радость от этого достижения струилась из его крошечного, мальчишеского сердца, устремляясь в огромное небо, соединяясь в конце концов с безмятежными кучевыми облаками над ними. Вспоминал он и то, как радость Мэнди превратилась в мрачную темноту, и ее сводящая с ума безмолвие нарушалась лишь громкими звуками телевизора. Вспоминалась вспышка его собственного гнева, когда он схватил ее за плечи и закричал «Возьми себя в руки, Мэнди! Господи! Сделай что-нибудь! Сделай что угодно!» «Если ты недовольна жизнью, попробуй её, чёрт побери, изменить!» Джо почти мог представить, как глаза Мэнди закатываются, а затем сверлят его, как своего рода буровые установки. Он почти слышал, как она громко смеётся, словно находится с ним в кафетерии лагеря, говоря, «Правильно, придурок! Не так-то просто последовать собственному совету, верно?» Джо попытался проглотить комок в горле. Он оценил терпение Стоуна. Тот просто сидел и ждал, пока Джо изо всех сил пытался взять себя в руки. «Можно я пересплю с этой информацией?» Стоун кивнул и вернулся к кроссворду. Вернувшись в свою комнатушку, Джо воспользовался ванной Джек и Джилл, которую они делили с Дастином. Примечание. Ванная Джек и Джил, Ванная с двумя входами. Конец примечания. Погружаясь в сон, он задавался вопросом: сколько других парней знают этот термин ванная комната Джек и Джил из прежней жизни дома, с женами или подругами? Он задавался вопросом: Делает ли это знание их такими же одинокими, как и его? Он проснулся от пыли и слёз на закрытых глазах. И когда он почистил уши после ванны, тампон оказался почерневшим и жирным. Комнатки были маленькими. Односпальная кровать, шкаф с выдвижными ящиками, небольшая стойка, письменный стол с зеркалом над ним, что-то, что Мэнди назвала бы туалетным столиком. В середине было достаточно места, чтобы мог встать один человек. Посетители, естественно, были обескуражены теснотой помещения. Женщины, наркотики и алкоголь в комнаты вообще не допускались. Джо вышел на улицу. В небе еще светились краски догоревшего заката. Вечер был спокойный. Ветер утих. Дастин сидел в пластиковом шезлонге, с бутылкой шоколадного молока и писал на мобильном телефоне текстовое сообщение. Он не поднял глаз, когда Джо сел. Его пальцы на фоне сенсорного экрана телефона выглядели почти размытыми. Джо ненавидел, когда тот, кто был рядом с ним, на него не реагировал. При этом предполагалось, что человек, находящийся перед тобой лицом к лицу, должен ждать в пользу человека на другом конце цифрового мира. «Кажется, кто-то заходил в мою комнату, в наше отсутствие, — пожаловался Дастин. Это выглядело, ну, я не знаю, как будто кто-то в ней побывал. Возможно, осмотр комнат, — предположил Джо. У тебя ведь не было ничего запрещенного, да?» После беспорядка, царившего в его трейлере в гриле, Джо был рад, что у него появилась своя комната, хорошо понимая, что он применял уединение на комфортную жизнь здесь, в лагере. Он принял её как условие трудоустройства. «Они не имеют права входить в мою комнату? Это как нарушать грёбанную конституцию или что-то в этом роде?» Джо пожал плечами. «Это прописано в контракте. А кроме того...» «Не похоже, чтобы твои родители никогда не обыскивали твою комнату, не рылись в твоих соцсетях, не читали сообщения на твоём телефоне. Ты чересчур молодой для уединения». У Дастина отвисла челюсть. Джо почти видел, как тот троится в воспоминаниях в поисках примеров подобной несправедливости. «Это пипец, чувак! То есть я думал, будто однажды потерял пакетик с марихуаной, Но, может, отец просто забрал его и сдрейфил сказать, понимаешь?» Дастин, похожий на преданного мальчугана, выглядел еще моложе, чем обычно. Джо почувствовал себя ослом, сеющим семена раздора между ребенком и тем, кто, вероятно, являлся благонамеренным, любящим отцом. Именно это, упрямая потребность указывать другим на их недостатки, сводили Мэнди с ума. «Ты как твоя мать», — говорила она, — «совсем как она. Прекрати это, ладно?» Джо пытался прекратить. Действительно пытался и пытается до сих пор. Но он никогда не видел результата своего поведения до тех пор, пока острый как бритва хлыст накопившегося в нем дерьма не поразил тех, кто находился вокруг него. Пока рана уже не была нанесена, и он понятия не имел, как остановить кровотечение. «Стоун хочет сделать меня земельным агентом в гриле». Джо нужно было с кем-то поговорить. И Дастин, как невероятно бы это ни выглядело, оказался единственным человеком в мире, готовым его слушать. «Там ведь твоя жена, верно? И работа денежная?» Дастин пожал плечами. «Я даже не знаю, почему ты вообще сомневаешься». «Может...» «Я ей не нужен», — пробормотал Джо, и вдруг почувствовал, как правда прижимают его плечи к земле прерии. Почувствовал, что лагерь может с легкостью поглотить его, скрыть все, что его пугает, скрыть то, как ужасен он сам по себе. «Возможно, ей без меня будет лучше». Дастин снова принялся стучать по экрану телефона, не глядя ему в глаза. «Похоже, ты сам не знаешь наверняка, чего она хочет». Джо оском ботинка провел в пыли линию перед своим стулом. Он закрыл глаза, прислонился спиной к стене трейлера и с удивлением обнаружил, что это не воспоминание, а возможное будущее. Мэнди, Дастин и Джо вместе сидят в машине в кинотеатре для автомобилистов, все трое смеются и пьют молочный коктейль. Джо говорит Дастину. «Тебе повезло, что ты ей нравишься». И Дастин вскидывает обе руки. «Конечно, я ей нравлюсь, ведь я чертовски обаятелен». И Мэнди смеётся, в восторге беря Джо за руку. «Никто не воскрес. Все ещё живы, разбиты горем вместе». «Если бы мне выпал шанс начать сначала, — сказал Джо, — я бы поступил по-другому». Дастин прочистил горло. «Моя девушка говорит, что я трачу время зря, что я должен вернуться домой и покончить со всем этим. Может быть, она права насчет нас обоих». Джо посмотрел вдаль, ища линию, где Земля встречается с небом. «Может...» Я смогу убедить Стоуна позволить тебе поехать со мной. Скажу ему, что из нас получится хорошая команда. Бэтмен и Робин — что-то в этом роде». Дастин покачал головой. «Ты мне очень нравишься, Джо. Но я не Робин. Тем не менее, я был бы признателен за замолвленное доброе слово, если бы оно вернуло меня домой». Джо достал собственный телефон — и протянул Дастину. «Ты когда-нибудь слышал об ощипывателе цыплят Уизбэнг? Может, именно так ты сможешь заработать свои миллионы. Впечатли свою девушку». Дастин радостно рассмеялся, когда по экрану телефона полетели перья. «Забавно, чёрт побери!» Джо смотрел, как меркнет свет, появляются и мерцают звёзды. Утром он найдёт Стоуна, начнёт собираться. Он представил Мэнди, сидящую рядом с открытым окном, какафонию птиц в зарослях дубов и елей. Улыбку Мэнди в глубине её карих глаз. Мэнди выглядела как ангел. Закат пронизывал пространство вокруг неё лучиками света. Он ухватится за то, что предлагает удача. «Здесь и сейчас» уедет на ней как можно дальше в будущее, надеясь, что жизнь выдержит эту ношу.